Глава третья Первое, что он заметил, подъехав к дому, сидящих на чемоданах повара и одну из горничных. Картина была достойна кинематографа. Луи, обрусевший француз, которого на секундочку Тима смонил из весьма приличного ресторана, даже не успел переодеться, а потому выглядел как классический шеф в переднике и белом колпаке. Горничная, похоже, имела больше времени на сборы, поэтому униформу сменила на джинсы и футболку. Девушка утирала слезы. УИ вид имел расстроенный, но гордый. Даже его тараканье усы, которые всегда нервировали Тимофея, стояли четко, будто стрелки часов параллельно параллельной земле. Тимофей Алексеевич. Горничная, рассмотрев знакомую машину и появившегося из нее хозяина дома, вскочила на ноги и бросилась к нему навстречу. «Там Виктор Александрович». После имени деда, великого и ужасного, нервы ее подвели, и она разрыдалась в голос. Девочка, кстати, не так уж и плоха. Иногда отвлекается на посторонние разговоры с остальной обслугой, может опоздать на смену. Но, насколько Тимофею известно, у нее то ли сын, то ли дочь, и бедолага воспитывает ребенка одна. «Для нее потеря работы не просто проблема, это целая трагедия». «Ну говори, что там?» Пришел этот человек, Виктор Александрович. «Я же его никогда не видела, а он с порога начал вычитывать. Подумала, какой наглый гость, и немного сделала ему замечание». «Все, можешь не продолжать». Беркутов представил реакцию деда на замечание. — Странно, что дом вообще цело не разрушен ураганом гнева дедули. У того главный принцип по жизни — я всегда прав. Если не прав, вспомните, кто платит вам деньги, и заткнитесь. — Ну, а у тебя что? Тим подошел к Луи, который спину держал прямо, решив не гнуть ее под жестокими ударами судьбы. — Я отказался делать яичницу на салле. Предложил господину Виктору, раз уж так сильно хочется подобной еды, приготовить самому. — Ясно. Пошли в дом. Беркутов направился внутрь территории особняка, мысленно готовя речь. Дверь была открыта нараспашку. На высоком крыльце двое охранников трясли дорогущие ковры, которые вообще-то стоят столько, что с них пыль, если и можно, то только сдувать, причем очень аккуратно. Тимофей Алексеевич, один из парней, посмотрел на хозяина с болью в глазах. «Ничего не говори», — Тим, проходя мимо, поднял руку ладонью вперед. «Это просто надо пережить». На первом этаже, где располагались гостиная, кухня, столовая, спортивный зал, бассейн и часть технических помещений, творился форменный сумасшедший дом. Прислуга сновала туда-сюда, при этом суматошно что-то делая. Кто-то мыл полы руками, не с помощью робота-пылесоса. Кто-то натирал посуду. Кто экстренно стягивал с высоких окон тяжелые портьеры, а кто просто суетился между остальными, не зная, за какое дело ухватиться, лишь бы скрыться с глаз. Каждый из присутствующих, увидев Беркутова, был готов, если не заплакать от счастья, что появился хоть один адекватный член этой семейки, то уж кинуться с объятиями точно. Только глубокое чувство субординации сдерживало их от подобных действий. Тим заметил дворецкого в углу гостиной. Николай Степанович с тоскливым лицом тер хрустальный фужер, при этом сильно напоминая самурая, который подвел господина, и теперь планирует харакири или сипуку. Тимофей поднял вопросительно одну бровь и кивнул. Дворецкий одними глазами показал сторону столовой, где искать деда стало понятно. Беркутов пошел в нужном направлении, приблизительно догадываясь, что увидит там. Конечно, так все и было. Виктор Александрович сидел за столом, ковыряясь тарелки с ужином, который, судя по нескольким кускам сала и пяти ярким желткам, он готовил сам. «Ну, привет, дедуля!» Родственник продолжал задумчиво пережевывать еду, при этом даже не повернув головы. «Как всегда в своем репертуаре. Ок». Тимофей подошел ближе, отодвинул один из стульев и уселся напротив по другую сторону стола. — Ты зачем выгнал, Луи? — француз твой совсем обнаглел. Тиму всегда с раннего детства поражал голос деда. Низкий, басовитый, будто он не адвокат, а оперный певец. — Ты правильно сказал? Это мой француз, значит, и не тебе решать, работает он или нет. Я велел приготовить то, что счел нужным, а лягушатник начал выкобениваться. «Прекрати!» — Беркутов поморщился. «Прекрати разговаривать так, будто ты деревенский простачок. Я понимаю, эта роль тебе исключительно по душе, но меня не надо дурить. Я, в отличие от тех, знаю, кто ты на самом деле». «Радует, что хоть кто-то в этом доме знает, кем я являюсь». «Дедуля!» — в столовую залетела Машка. Сестрица быстро дышала, вид имела растрепанный сильно взволнованный. «Ты чего приехал в втихаря? Мы ждали вечером». «Вот я и приехал днем, потому что ждали вечером. Хотел посмотреть, как тут на самом деле. А на самом деле у вас полная анархия. Прислуга только что не поплевывает в потолок, пока шляется без дела по дому». Охранники гогочут, сидя на кухне с горничными. Николай вообще перестал мышей ловить. Все, достаточно, мы поняли. Тимофей перебил деда, потому что вот эта манера вести себя, будто он настоящий дед, не по родству, а по состоянию души, которой Беркутов-старший вдруг стал придерживаться в последние годы, раздражала неимоверно. Машка подошла к родственнику, чмокнула его в щеку, приобняла. Даже сказала, будто соскучилась, а потом уселась рядом на соседний стул. — Ой, не бреши ты, ради бога! — соскучилась она. — Вы уже с Тимкой на пару прикидываете, как меня спровадить побыстрее. Беркутов-старший отложил вилку и нож в сторону, отодвинув тарелку. Аж аппетит испортился. — Слушай, давно хотел спросить, с самого раннего детства сколько себя помню, а ты за что нас ненавидишь? Тимофей не выдержал. «Наверное, пять лет, проведенные в разлуке с любимым родственником, слишком сильно сказались. Ему стало тяжелее выносить мерзкий характер деда. Ненавижу? Нет, если бы я вас ненавидел, уж поверь, разницу вы бы почувствовали. А так? Плевать в большей степени. Вы оба уродились у мать. Копия просто». «Я похож на отца», — отрезал Тим. «Рожей с мазливой и кабелиными замашками – это да, но в остальном танки на кровь. Все бы вам погулять, красиво отдохнуть, жить ни черта не делая. Я вам оставил мощный налаженный бизнес, доход, который он приносит, мало с кем еще сравниться. И главное, вам самим-то усираться не надо. Адвокатская практика очень необременительное дело, тем более, когда за вас все делают другие люди. «Очень много других людей». «А вы что?» «А мы что?» — эхом переспросила Машка. Она, в отличие от брата деда, все так же боялась до одури. «Ты?» — Виктор Александрович ткнул пальцем в сторону внучки. «Вечно трешься с этими нищебродами». «Дедуля, они талантливые художники». «Какая же ты дура, однако!» «Талантливая в чем? В том, как утолить твое охочее до любви тело. Так дешевле Жигова нанять, он и полюбит, и приласкает. На кой черт нужно было запускать галерею? Я узнал слишком поздно, когда твой братец уже все продумал досконально. Все нюансы учел, которые могли бы помочь мне остановить это безумие. В итоге мы имеем огромное здание в центре города, хоть и в этом плюс. Но находиться там может по всем документам. Только твоя долбанная галерея, от которой одни убытки. «Дедуль, но ты не прав. Там такой сейчас художник нашелся. Его картины скоро вырастут в цене раз сто». «Ммм, отлично. Мне можно успокоиться?» «Да». Машка шла красными пятнами от нервов и теребила край белоснежной скатерти, украшавший стол. «Нет». Виктор Александрович со всей сил долбанул кулаком, аж тарелка подскочила на месте. Таким образом можно дождаться разорения и места жительства на мусорке. Главный бизнес не должен тянуть твою дебильную галерею. После моего отъезда спонсоров, инвесторов, меценатов ищи самостоятельно. Фирма больше ни копейки не выделит на твою дуре блажь. Теперь ты. Дед посмотрел на Тимофея, однако тот, в отличие от сестры, взгляд не отвел. Также прямо глядя в глаза родственнику. «У тебя пепирка еще не отвалилась?» «С чего бы ей отвалиться?» Беркутов параллельно мысленно считал овечек или баранов, пофигу кого, лишь бы не сорваться. «Как ты суешь ее без разбору, куда придется? Тут даже быстрее не сама должна, а по идее ее тебе кто-нибудь оторвет». «Ну, это уже сугубо мое личное дело». «Да что ты?» «Дед откинулся назад?» При этом руки его продолжали лежать на столе, ладонями вниз. Поэтому он до ужаса напоминал судью, слушающего сторону защиты. — Так я тебя разочарую, внучок. Больше это не твое личное дело. Ахмедов — один из наших постоянных клиентов. Помнишь такого? Все юридические моменты его очень сильно немаленькой компании шли всегда через нас. А тут неожиданность. Представь себе, послал Ахмедов в контору Беркутов, причем лично. Позвонил мне буквально вчера по старой памяти и поставил в известность. глаза ты не лупи. Официальное уведомление ты -то получишь только завтра. А что не так? Мы же отлично сотрудничали. Его компания всегда приносила нам большую прибыль. Да и мы не подводили. Тимофей был в шоке. Ахмедов — это реальная потеря-потерь. — Ага. Так и я о чем? Не подводили, пока ты, мой резвый козлик, не ухитрился спутаться с его молодой женой. Машка охнула и испуганно посмотрела на брата. Учитывая, кто такой Ахмедов Тигран Мухтарович, а особенно чем он занимается на самом деле, тут тебе и оружие и кое-что посерьезнее. Странно, что Тимофей сидит у себя в доме живой и здоровый. — Я вот не пойму, тебе баб мало? «Ты же на каждой девке отметился в нашем кругу, на каждой, но к женам не лез. Дочки, конечно, всегда любимые, однако тут история другая. А вот если супругу поимели, то практически поимели тебя. Скажи спасибо нашей строй дружбе с Тиграном, он поступил очень щедро, но клиентам мы потеряли, а значит потеряли немалые деньги. Уж тебе это должно быть известно наверняка в конкретных суммах». Тимофей сидел молча, опустив глаза на сцепленные в замок руки. «Дед прав, конечно. Вот тут точно прав. Черт его дернул повестись на эту девку. Вешалась сама так, что только из спати не выпрыгивала. Не выдержал он искушения. И вот что скажу, внучок. Я принял решение. По поводу Машки уже сказал. По твоему поводу тоже. Ты женишься. Очень скоро и очень срочно». Причем жену себе выберешь нормальную. Жену, а не тёку для утех. Некрасивую куклу, которой в голове нет ни черта. Понял? Нормальную, обычную жену. Способную самостоятельно готовить тебе пожрать в случае необходимости. Я не планирую обзаводиться семьей. Беркутова начало трясти от злости. Ну да, накосячил не вопрос. Однако лезть в свою жизнь он не позволит. Так тебя никто не спрашивает о панах. Женишься, я сказал, у тебя ровно месяц, пока я здесь, в России. Если же пойдешь наперекор, отниму все. Не забывай, кто является владельцем тех денег и благ, к которым ты привык.